Нина Молева. Ошибка канцлера. Исторический роман. Москва, Советский писатель, 1987. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь. От автора. Начало этой истории имело свой адрес Московской. Почти почтовый Угол Пятницкой улицы и Клементовского переулка. Те, кто жил в старом Замоскворечье не в том времен Островского, но в послевоенном и все таки по-настоящему старом, знают: оно было очень разным. Татарское, с минаретом мечети, далеко растянувшимися корпусами завода Арженкидзы и пустынными сумерками на Булыжной мостовой. Проросшее курчавой зеленью Новокузнецкое С задорным треньканьем изредка пробегавшей Аннушки, нарядными особняками в глубине когда-то ухоженных просторных садов и жидким воскресным перезвоном колоколов Николы в кузницах. Большая ордынка в строю строго рассаженных лип и купеческих домов за густо крашенными дощатыми заборами и филенчатыми калитками с непременным чугунным кольцом. Но самой главной была, конечно, Пятницкая. Слов нет, Ордынка и Полянка выходили на мосты, за которыми рисовались башни Кремля. От в же тесная застройка Балчуга скрывала настоящую реку. Но важнее Пятницкой была и потому, что по ней шло много трамваев. Неуемный железный грохот говорил о большом городе потому что только на ней теснились магазины от Клементовского до канавы. Кто вспомнит сегодня, что так и только так называли еще недавно водоотводный канал. Клементовский был границей из за Москворецкого сити. И это до него добирались последние ослабевшие ручейки Москворецкого половодья, от которого в конце каждой зимы закрывались и смолились от душенных подвалов. У Климентовского сидела в своей круглой будке, закутанной в байковый платок стрелочница, выбиравшей путь для трамвая. В Климентовском бегали в угловую булошную за теплым ржаным хлебом и в единственную в округе китайскую прачечную. Сюда направляли с примусами и ключами к клочиногамму дяде Васе, колдовавшему в щели между сараями, и в такую же крохотную кладовочку фотографию замутно-желтыми пятиминутками. У Климентовского можно было купить скороходовские ботинки и жидкие примулы в вспотевших горшках, капли датского короля в растянувшейся вдоль низеньких окон аптеки и чуть дальше эклеры с заварным кремом у мраморных столиков кондитерской с огромными китайскими вазами на витринах. Но и среди каждодневной толчеи Климент оставался единственным К нему нельзя было привыкнуть и невозможно перестать замечать. В пушистом налете серебрившего стены ине, чернеющих потеках летнего ливня, среди поднимавшихся до окон сугробов, через зыбкую сетку, обещающей прорезысы майской зелени, сначала за растянутыми между грузными каменными столбами узорными решетками стебель, лист, завиток Снова пружинящий, рвущийся к верхушке ограды стебель. Узор читался даже тогда, когда густые лиловые грозди гнули к земле добила пропыленную сирень. Потом решетки увезли, где-то, кажется, поставили у чужих стен. Ограду сломали. На месте сирени вырыли общественный туалет. Уныло вылепленный из крошившегося цемента Он годами не открывался, но упрямо заставлял помнить о себе чугунными мачтами с лампионами молочных фонарей. Под фонарями виднелись углы обобмшёлых могильных камней. Кто-то что-то говорил о старом кладбище. И только через много лет пришло знание: хоронить в городе запретили после чумы 1771 года. Исчезнувшие в конце концов без следа надгробия, должны были быть старше, много старше. Неудобно выдвинувшийся на улицу, Климент стал больше походить на дом, непонятно торжественный даже в своем запустении среди замоскворецких переулков и все таки чем-то неуловимым связанный с ними. по-прежнему молчаливый, наглухо закрытый, в темных провалах никогда не освещавшихся окон. Ступени у его дверей выступили под ноги прохожим. Стекла барабанов почему-то побились. И высоко вверху было видно, как влетали в них, прячась от непогоды, сизари. Только он умел быть и иным. У воглой тени тесно придвинувшегося к Клименту бесформенного краснокирпичного дома дверь подъезда словно западала в землю. Узкие ступени карабкались от одной усыпанной звонками и фамилиями площадки до другой. Пелена немытых окон серела глухой стеной, чтобы где-то наверху прорваться радостной сумятицей колонн, колонн лепных гирлянд, толстощёких детских голов. Климент словно входил в подъезд, чтобы улыбнуться улыбкой, похожей на солнечные летние дни царского села Петергофа, даже зимнего дворца. Беспечные и манящие улыбкой XVIII века. Растрескавшаяся штукатурка, облетевшая лепнина, затеки побуревшего цвета в прихотливых переборах солнечных лучей заставляли вспоминать не о столь необходимом ремонте, не сделанном вовремя, а о великолепных руинах, которыми так увлекались итальянские мастера гравюры и живописи. Мимо Климента лежала дорога в университет. И мимо Климента она вела в Третьяковскую галерею. Университетские занятия шли по вечерам в пустых и гулких музейных залах. Каждый вечер еще десяток новых картин и всегда повторение пройденного. К ним надо было дойти через уже знакомые, раз от раза становившиеся все более близкими стены. И по мере того, как понятнее становились вехи истории, Угрюмое одиночество Климента привлекало все больше. Россыть архитектурных понятий, что как назвать? Потом их сочетание, складывающееся в язык времени. Потом время. Со временем было труднее всего. Знакомое название среди бесконечного списка тем для курсовых работ было радостной неожиданностью. Климент, его атрибуция, определение времени и обстоятельств строительства все начинало рисоваться простым и достижимым. Передо мной был ключ, который оставалось вложить в заветный замок. Вправду с ключом все выглядело совсем не так просто. Не было архитектурных документов, чертежей, планов. Известные до того времени архивы не открыли имени зодчего. Молчали и о том, как строился Климент, одно из интереснейших сооружений Москвы XVIII века. Что значили эти слова при отсутствии достоверных данных? Домыслы и предположения не шли дальше имен архитекторов, но не могли обрести и те недостоверности, пока оставались скрытыми годы строительства. С архивами надо научиться работать. Только как быть, когда и архивов нет? Разгадка не могла не существовать. Но в те теперь уже ставшие далекими, годы, как было догадаться, что она рядом. Совсем рядом в запаснике Третьяковской галереи. Портрет великого канцлера Алексея Петровича Бестужева-Рюмина не висел в залах. Его показывали как образец не слишком умелого мастерства крепостных. Великий канцлер Так называлось в годы правления Елизаветы Петровны должность, связанная с руководством внешнеполитической жизни России. Бестужев-Рюмин был дипломатом, в глазах современников скорее хитрым и упорным, чем талантливым и способным на государственные решения. Он не умел привлекать к себе симпатий, до конца поглощённый придворными интригами, борьбой за богатство и власть, и ему не прощали развязанные против Пруссии семилетней войны обошедшейся России в 300 тысяч жизней солдат и 30 миллионов рублей. Но так или иначе, с начала сороковых и до конца пятидесятых годов по -го 17 века, Бестужев-Рюмин был причастен к судьбам России, к каждому заключенному договору или подписанной конвенции. И он прожил это время вместе с Климентом. Задумывал его строил, переставал строить и снова возвращался к нему, одержимый своими расчетами и надеждами. История Климента не вместила в себя всей жизни канцлера. Она вошла лишь в одну её часть, но вместе с тем неожиданно убедительно из Рима позволила увидеть картины тех лет. Еще недавно отмеченные одними именами символами, люди ожили, заговорили, стали действовать им было тесно в рамках искусствоведческого исследования, но и исследование становило все труднее вести без них. или иначе не замечая их. Роман и исследование сплелись, живя каждый по своим законам, но устремившись к одной цели к ответу на то, как возник Климент. И еще на то, что свои лучшие следы каждая эпоха оставляет в памятниках искусства, действительной емкости которых Мы все еще не научились сознавать. Климент возник благодаря Бестужеву Рюмину. Но он же помог канцлеру остаться в истории в не меньшей степени, чем государственная и дипломатическая деятельность. Несмотря на то, что раз за разом не оправдывал взлагавшихся на него надежд, несмотря на то, что стал ошибкой канцлера,